Стоп, лист. В голове очень темно, и я запускаю туда свет. Он бьёт меня в переносицу и вытекает солёной водой. Странно. Я не помню своё имя, но вкус соли. Стоп. Впрочем, я и не двигаюсь. стук в голове незаметно сменился какими-то размазанными образами. Мне хочется испугаться и убежать, но Стоп. Как? Кто? Легкое покалывание сообщило мои примерные границы. Встать. Наконец пришла законченная мысль. Надо встать. Сжимаюсь в пружину и выталкиваю свою биомассу вверх, как мне кажется. «А-а-а-а-а!» Слышу отчаянный шепот и беспредельно медленно падаю. «Ну, привет! Добро пожаловать в стоп-лист!» Они просят вспоминать только плохое. Так, чтобы тишки наружу. Уверяют, что шок лучший доктор. Хорошо. Жаль, что никого не убило. Может, быстрее бы торкнуло? Сижу столбиком, делаю вид мемуариста в печали. Гологла, сбегала, говорила гадости. Фу, как мелко. Отпустите меня, а? В тёмной палате никто не увидит моего лица, застывшего в искажении боли. Я знаю, чего им не расскажу. Мне не нужно моё имя. Вместе с ним придёт то, что с таким чащанием спрятано. И тогда тогда опять придётся платить. Просыпаюсь в горячечном шёпоте. Это не я, не я. Конечно, не я. Добрые люди сказали: "Какие твои годы?" Добрые люди сказали: "Ты не справишься, отступи". Это они, а не я. Не я тебя убила, так всё-таки убила. Не я, а они подобрате душевный. Зубер вот плоть простыни. Вальч, ты знаешь правду, ты вспомнила холодную плитку Абартария, вязкий наркоз и опоздавшее. Подождите, это не я, не моё решение. Не хочу вспоминать. Я согласна. Давайте свой стоп-лист, подпишу.